Мистические явления отдыхают. На другой день коллеги обсуждали закончившееся дело. Они встретили Димку вопросами «ну как?». Он рассказал, что бабушка Вари убаюкивая внучек, видимо, рассказала им о своем домовском детстве. Воспоминания оказались слишком тяжелыми для нее, и старушка умерла во сне от сердечного приступа. Но разнополярные явления... Воскресшее прошлое и агония вызывали какие-то изменения в энергетике квартиры. Маленькая Ася почувствовала в ней девочку, которая не ушла после смерти бабушки. А уж когда появился домовский ребенок со схожими переживаниями, стал раздаваться плач, слышный только восприимчивой Вареньке. Валя, наверное, сначала плакала сама после исчезновения маленькой сестренки. Но Марина задавила ее чувства. От этого призрачная девочка из прошлого принялась рыдать громче за двоих. Димка просто успокоил ее. Исчезли негативные эмоции, исчез источник маленькая дедомовка. Какие хитрецы эти Кустовы! Зарабатывали на жизнь получением кредитов. Большая часть людей в стране пользуются услугами банков, и они, как все, Прикрывали обыденностью свои преступления. Чтобы расплатиться, крали детей в семьях не особо состоятельных, без нянек, но способных за короткое время собрать 3-4 миллиона. Освободив ребенка, снова запугивали родителей своим возвращением. Но меня поразило бездействие работников психиатрического интерната поселка Лесное, сказал Тимофей Ильич. «Да в этих интернатах столько побегов!» рассчитывали что кто нибудь до да найдет неадекватного ребенка откликнулась альбина выжидали просто чтобы реноме себе не портить димка поинтересовался как движется расследование с ними работают виктор раскололся похищение было больше чем мест жительства которое они сменили ребенка он в лесу прикопал ответила альбина димка содрогнулся наверное И Валю ожидала та же судьба. Альбина возразила. «Зачем? Ее достаточно было увезти подальше и сказать, жди здесь маму. Все равно она не назовет города, где жила. Мама Марина, папа Витя. Вот и все, что скажет. Меня просто колотит от того, как Кустовы внушали ей ненависть к детям, чтобы потом все, что ее заставят сделать, она воспринимала правильным. Дети же плохие». Да, кстати, Дима, давай-ка займемся косметическими процедурами. Обратилась она к кусатому брюнету и достала бутылочку и пачку бумажных платков. Нужно ждать, пока эпидермис сменится, 28 дней, буркнул Дима. Кто сказал? удивилась Альбина. Димка ответил. Моя бабушка, она нейрохирург, может, слышали? Королева Екатерина Сергеевна, доктор медицинских наук. Альбина расхохоталась. «Ни один нейрохирург не переплюнет меня в косметологии. Практику нужно иметь, Дима. Большую практику!» Димка вспомнил преображение красавицы в морщинистую старушку и промолчал. Альбина просто состригла ему усы, наложила спиртовой компресс на губу, а сверху пристроила смоченную горячей водой салфетку. Сказала «сиди так полчаса», потом потянула полоску клея со щетиной и сняла ее. В ход пошли несколько кремов из ее сумочки но губа все равно осталась чуть распухшей и красной пройдет к обеду как раз к тому времени когда ты отправишься по вызову а вот этот крем будешь втирать дома раза три в день чтобы не было шелушения велела альбина димка стянул ненавистный парик вымыл голову в санузле вышел к коллегам которые встретили его одобрительными возгласами и спросил а что за вызов то Тимофей ответил, «Да, ерунда, бабулька одна потеряла кошелек и обвинила в краже семью, требуется найти пропажу», — Димка удивился, «При чем здесь весы Мы же не по этой части». «Это старушенция, настоящая ведьма, слышал бы ты, как она вопила», — ответил, стараясь не улыбаться, Тимофей. Через два часа Димка отправился на вызов, позвонил в домофон, значительно представился. Бабкины вопли были слышны на первом этаже. Детективу открыл усталый мужчина в очках. Провел его в большой зал. Посреди него стояла крупная старуха с тростью и сверлила Димку неприятным взглядом маленьких черных глаз. «Детектив Скоробогатов Дмитрий Петрович, что случилось?» Мягко спросил парень. «Кража!» – гаркнула старуха. «Что пропало? При каких условиях?» «Я все рассказала вашему помощнику Исаеву Тимофею Ильичу. Почему я должна повторять дважды?» Димка хмыкнул. «Здорово же», — подставил его Тимофей, но спокойно ответил. «В работе детектива важны беседы с потерпевшим, свидетелями, а не с помощниками». Старуха моргнула и сказала. «Верно. Тогда слушай. Вчера я получила пенсию». Сегодня пошла в магазин за тортом для шалопая номер один. У него день рождения. И она указала на мужчину. И еще купила сыру, конфет, фруктов. Помог донести сумку до дома шалопай номер два. Старуха ткнула палкой в сторону другой комнаты, где перед столом с разобранным компьютером сидел, похожий студент. И спокойно что-то мастерил. «Меня встретила шалопайка и поставила сумки на пол». Бабка говорила так, будто рубила воздух голосом. Он у нее был низкий, гулкий и кого-то Димке напоминал. «Я сама переложила торт, сыр и конфеты в холодильник, потому что шалопаи не соблюдают порядок. Могут сунуть конфеты рядом с колбасой. А я столько раз говорила, где должны храниться разные продукты». Димка услышал на кухне частые звонки телефона и извинения женщины. Он сказал... Вспомните, пожалуйста, последовательность ваших действий с тех пор, как вы вошли на кухню. Но разговор прервала женщина, которая вошла в зал и сказала, что ей срочно нужно на работу. У нее расписание приема. Клиенты ждать не могут, отменять процедуры нельзя. — Нет! — рявкнула старуха. — Никто, даже детектив, не выйдет из квартиры, пока не будет найден кошелек с остатками моей пенсии. Мужчина поддержал жену, но как-то опасливо. «Нет!» Снова выкрикнула старуха и переключилась на Димку. «Языком болтать зряжный труд! Я провела обыск профессионально! В квартире кошелька нет! Или он очень хитро спрятан?» Димка заметил, что велюровая обшивка диванов и кресел выглядит странновато но наткнулся взглядом на громадную спицу, которая торчала из мягкого подлокотника, и все понял. «Профессиональный обыск? А кем вы работали, если не секрет?» – спросил Димка. «Начальником воспитательного отдела исправительной колонии номер три!» – выкрикнула бабка. Димка заговорил тихо и вкрадчиво. «Тогда вы знаете, как важно уделять внимание мелочам, Кто где находился, в какой последовательности вы разложили продукты? Верно. Шалопайка ушла собираться на работу. Шалопай номер два уселся за свои железяки. Шалопай номер один мыл посуду. Отлично. Вы замечательно подмечаете мелочи. Пойдемте к холодильнику, и вы вытащите продукт в обратной последовательности. И что это даст? За дуру меня держишь? Я не стану платить за вызов. Димка тоже гаркнул. В душе угорает ситуация. Главное не деньги, а истина. Ее нужно установить. Кошелек найти. Верно. Уже тише сказала бабка и заковыляла на кухню. Вот я зашла. Номер два передал шалопайки сумки. Она поставила их на пол, я с кошельком в руке стала раскладывать продукты, вот сыр, сволочная продавщица отрезала кусок с угла, вот конфеты, вот торт. – А вот и кошелек, – сказал Димка. – Вы положили его на полку, сверху поставили торт. – Я пересчитаю, – заявила бабка и стала вынимать купюры, а Димка прошел в зал к мужчине. «Вам бы бабушку врачу показать», — сказал он. «Ведь так жить невозможно». «Она моя мать!» — развёл руками мужчина. «Спасибо вам за помощь. Такое случается, когда ее что-то расстроит. Бушует она с вечера, поругавшись с соседкой из-за клумбы. Остановиться не может». На выходе Димку перехватила бабка. Она хотела сунуть ему тысячу рублей, а оплата только с выдачей квитанции в агентстве, Строго сказал он и отстранил ее руку. «Ну вот, хоть кто-то работает по правилам», сказала бабка. «А ты забегай ко мне, я часто стала терять вещи». Димка значительно посмотрел на мужчину и откланялся. Детективу Скоробогатову пришлось раскрыть еще одно дело, не связанное с мистическими явлениями. А еще дома он получил неприятные известия с последующими такими же неприятными событиями. Вечером выспавшаяся и напившаяся чаю с тортом бабка пришла расплачиваться. Ее поддерживал подругу шалопань номер два, с улыбочкой оглядывавший интерьер агентства. Старуха потребовала прескурант, прицепившись почему-то к альбине. «У нас нет прескуранта», — ответила красавица, — «клиенты платят столько, сколько смогут, у всех же разные возможности». У меня нет возможности, и я платить не буду. Хорошо, не платите. Это не порядок. Детектив Скоробогатов мне помог. Тогда заплатите, улыбнулась Альбина. Без прескуранта не стану. Не платите. Это не порядок, загрохотала бабка. Неизвестно, как скоро бы все закончилось, но в распахнутых дверях появился бывший зэк Васята. Он уже с полминуты прислушивался к прениям. Два классовых противника быстро почуяли, кто есть кто. Посмотрели друг на друга с прищуром. Первым пошел в атаку Васята. А может и не в атаку, просто захотел помочь. Че старая, лопатник отощал. Не вопрос, говорит, цены, за тебя расплачусь. Честь и совесть! Затряслась бабка и вдруг завалилась на пол. Ей вызвали скорую и старуха поехала в больницу, так не заплатив, но помотав нервы себе и другим. «Какие у вас проблемы?», – обратилась к восяте Альбина. Он явно впечатлился красотой молодой женщины, но с сожалением ткнул пальцем в сторону Димки. «Я вон к тому за советом!» Димка решил отыграться за визит к бабке и сказал. «За меня сегодня работает Исаев Тимофей Ильич, мой помощник. Тимофей обратился к Альбини с просьбой предупредить посетителей, чтобы они обращались к его начальнику Скоробогатову Дмитрию Петровичу, который уже отправил сотрудника на выезд. Он схватил папку и чуть ли не выбежал из агентства. Димку снова провели. «Что случилось?» Вздохнув, спросил он. «Сеструха пропала. Ксюха звать. Вот фотка, я с ней». Еще она со своими дружками. — Ты, Димон, на меня времени не потратишь, я уже расследовал, что надо. Совет нужен, — сказал Васята. — Расскажи лучше все по порядку, — попросил Димка. Выяснилось, что сеструха у Васяты и раньше куролесила, матери нервы мотала, могла ночевать, не прийти, а тут на неделю пропала. Он ее дружков выследил и допросил, но не до смерти, они сейчас в больнице. Двое совсем тупые, ничего не знали. А третий поумнее, но слабак. Ему Васята -то только начал руку ломать, как он сразу все выложил. Ксюха готовится к вступлению в братство. Объявился в городе чернокнижник с погонялом Лишай. Хочет власть над неформалами взять. Собирает братство. Встречаются на старом закрытом кладбище. Потом появляется Лишай и выбирает достойных. Место встречи Васята уже нашел днем. Там полно бутылок, пластиковых стаканов, бычков. Можно, конечно, собрать друганов и разогнать гнилую тусню. Только вот Ксюха, она запросто против меня встанет. Сегодня ночью там точно будет прием в братство, сказал Васята. Димка прикинул, что Ксюха ростом и габаритами в брата. Сладить с ней будет трудно. Какой совет нужен? — спросил он. — насчет Лишая. — Говорят, он из Мира мертвых пришел Это ж по части вашего агентства, так? Как его одолеть? — Расскажи, что еще говорят про Лишая, — попросил Димка. — Ну, харя у него такая, что многие глянут и вов морок падают или убегают, как сумасшедшие. Димка и Альбина переглянулись. — Понимаешь, бро, мне нужно Лишая закошмарить. С Ксюхой воевать бесполезно, она упертая вся в меня. А не будет этого чернокнижника, я ее домой приведу. Чего боятся те, кто из мира мертвых? Димка мгновенно принял решение. Не знаю, но проверю. Пойду сегодня вступать в братство, то есть на разведку. А ты подвези меня к кладбищу. Не вопрос, подвезу. И денег дам. Там собираются тусовщиков в плату. Золотишко и серебро, но лучше деньги. Подала голос Альбина. Решительно предупредила, что на выезд отправится и она тоже. Димка, если честно, боялся идти на кладбище. Но какой же он детектив, если не попытается помочь человеку? Альбина прошла в маскарадную комнату и отыскала два черных плаща. Потлатые парики, коробку с железками. Велела выбрать по размеру перстни и цепи на шею и руки. Персин клиповый. Это клипсы на самом деле. «Будет немного больно, кожу тянуть станет. Ничего, потерпишь», — сказала она. И она стала напивать, подбирая украшения для себя. «А чего ты такая радостная?» — спросил Димка. «Всегда приятно вспомнить молодость», — ответила красавица. «Запомни, держимся сначала в стороне, а дальше действуем по обстоятельствам. Похоже, кто-то ряженый дурит и грабит молодежь. Очень, очень интересно посмотреть на этого...» — лишая. Век бы его не видеть, — подумал Димка. Придя домой, он выгулил Арнольда, предупредил деда о ночном выезде и прилег поразмышлять, как всегда задремал. Разбудил его громкий голос. — Антисанитария! Собака в доме! Антисанитария! Спросонок Димка подумал, что это вернулась старуха, у которой он был на выезде утром а чем ты кормишь моего внука загромыхала на кухне и до него дошло они с дедом удостоились визита бабули. Димка подскочил и вбежал на кухню здороваться. бабуля стояла возле открытого холодильника и возмущенно оглядывала его содержимое Да что с тобой катерина все есть масло, сыр, колбаса, кефир, яблоки суп мясной варю каждый день оправдывался дед. «Купи Димке капусту и тыкву, это настоящая здоровая еда», – возгласила бабуля. – Здравствуй, внук, я к тебе по делу. Бабуля уселась за стол. Димка пристроился рядом, а дед захлопотал, готовя чай. – У нас горе, – сказала бабуля. Роман Вислый умер, не успели спасти. Открылось желудочное кровотечение, прободная язва. А какой коллега был? В любое время суток на рабочем месте всегда можно было запрос подать. Бабуля считала коллег особенно ценными, если они почти жили в больнице, как она сама. Димка сказал, «Очень сожалею». Его и в самом деле пронзила грусть, острая, как скальпель, несмотря на то, что отношения с врачом не задались. «Все мы умрем, так устроена жизнь». Философски заметила бабуля. — Это полбеды. Димка даже глаза вытаращил. Человек умер. Это полбеды? В чем же тогда беда? — Он ходит, — сказала бабуля. — Кто? Где? — не понял Димка. — Вислый Роман Васильевич. Произведено вскрытие. Результаты оперативного вмешательства изучаются. Коллеги замечали, что тело иногда исчезало из холодильника. В это же время другие видели его в разных отделениях больницы. Оба сторожа уволились. Теперь у нас дурдом, а не медучреждение. Думаю, твое агентство обязано нам помочь. Димка задумался. С каких пор бабуля есть дело до того, что кто-то увидел призрака? Она материалистка, доктор наук, оперировавшая всю жизнь. К смертям привыкла. Нет, у нее подвигов по возвращению больных к более-менее нормальной жизни тоже немало. Так обеспокоиться бабуля могла лишь в том случае, если видела Вислова сама. И он прямо спросил бабулю об этом. Она захлебнулась чаем, закашлялась и сказала. «Главное, что его видели многие. Поможете?» «Завтра приедет директор, я доложу». Но нужно, чтобы кто-то написал заявление, глав врач, или встречавшийся с Вислым, или хотя бы пришел, позвонил. Обращаться тебе нужно именно в агентство. Я позвоню, пообещала бабуля и грустно добавила: Вот так работаешь всю жизнь, на тебя смотрят как на бога спасителя, а потом помираешь и шляешься неприкаянным по больнице. И ты уже не специалист непонятное явление, от которого все хотят избавиться. Деду стало ее жаль, и он сказал: "Может, съедемся, Катерина? Когда помрешь, будешь по своей квартире шляться. Клянусь, избавляться никто не станет." А Димка пришел в ужас. Он любил бабулю всей душой, гордился ею, но видеть ее дома не хотелось ни в каком виде. Правда, дед имеет право привести кого захочет. Вот Арнольд у них появился. Он хотя бы милый, но возни с большим псом и вправду много. «Эх, Кеша!» — ответила бабуля. «Из моих троих мужей ты самый душевный. Но сейчас пока не могу. У нас сложный случай астроцитомы, конференция в Вене». И она отбыла по делам. Катерина бы осталась, если б я мог поговорить с ней об этой как ее? грустно сказал дед. Астроцитоми, подсказал Димка, опухоли мозга. «Какой ты у меня умный», – восхитился дед. «Молодец!» В кухню робко сунул нос Арнольд, он спрятался на время визита бабули, из-за этого у него разыгрался аппетит. Подошло время отправляться на разведку. Димка увидел в окно, что подъехала на своей машине Альбина и быстро выбежал вниз. Он обрядился в черную рубаху и брюки от костюма, присланного мамой из-за границы. К ним еще прилагались белый пиджак и расшитая искристыми стразами бабочка, но Димка их забраковал из-за цвета. Рубаху нужно было носить на выпуск, чтобы она высовывалась из-под кургузого пиджака так как понизу была украшена широкой полосой стразов, таких же, как на бабочке. Пришлось заправить ее в брюки, и сейчас все эти камешки и бусинки скрежетали и кололись. Альбина вытащила два пакета с маскарадными плащами, париками и бижутерией. Тут же во двор въехали два внедорожника. Из окна первого высунулся Восята, махнул им рукой, выскочил и распахнул дверь перед Альбиной. Детективы сели в машину. «Кто во втором крузаке?» спросила Альбина. «Кореша, группа поддержки!» ответил Васята и сокрушенно покачал головой. «Мамка велела без Ксюхи не возвращаться. Сказала, боюсь, что ее съедят отморозки, как 10 лет назад дружки съели девчонку в Питере». Десять лет назад... Димка еще учился во втором классе, и такие новости до него, естественно, не дошли, но Альбина, похоже, была в курсе, поэтому нахмурилась и даже ничего не сказала по поводу странного хруста, слышного от каждого движения коллеги. А Димка обнаружил на сиденье солдатский ремень из толстой кожи и с пряжкой, похожей советского образца, и поинтересовался, для чего нужен ремень. — Сеструху буду воспитывать, чтобы мать раньше времени в гроб не загнала. — Думаете, легко видеть, как она плачет и убивается? — ответил с неподдельной горечью Васята. Альбине это не понравилось. Она высказала свое возмущение. — Теперь понятно, почему девочка из дома сбежала. Сколько ей лет? Шестнадцать? Подумать только. В этом возрасте дети жаждут независимости и самостоятельности. У них обострено чувство достоинства. Но подростки еще не умеют приспосабливаться к обществу. Первая любовь. Кто ее парень из троих попавших в больницу? «Если она в мамку, то все трое», — ответил Васята. Димкина коллега поняла, что с Васятой воспитание воспитании разговаривать бесполезно и кратко обрисовала стратегию разведки. «Я знаю это кладбище. Если ничего не изменилось за 14 лет, то проникнуть на территорию можно через любую брешь в ограде. Желательно, чтобы группа поддержки разделилась, а мы с Дмитрием Петровичем, прячась за склепами, займемся наблюдением. Вливаться в тусовку, думаю, нет необходимости. Если мы заметим девушку, похожую на вашу сестру, а также Лишая, то вернемся и сообщим, потом вызовем полицию. Вся сходка, естественно, станет разбегаться. Тогда вы уж своими силами отлавливайте Ксению и кошмарьте Лишая». Если девушки не найдем, кошмарьте его, пока не скажет, где она. «А зачем нам плащи, если мы не собираемся вливаться в тусовку?» Задал резонный вопрос Димка. Альбина потупилась, помолчала и попыталась объяснить коллеге. Ну, нужно, чтобы было все по правилам. Понимаете, Дмитрий Петрович, маскарад дает возможность не только слиться с массами, внешней средой» но и настроиться, ощутить свою причастность. Васята возмущенно заявил, что к ментам он не станет обращаться ни в каком случае, разберется с лишаем и всей тусней своими силами. Альбина не согласилась. «Вам же не нужно побоище, так? Главное найти Ксению. А если случится драка, то сестра, по вашим же словам, окажется вашим противником. А знаете... Для неформалов синяки и переломы в драке – показатель доблести. Они с радостью подерутся с вашими корешами, а вот в обезьянник, то есть камеру временного задержания, думаю, никто не захочет. Главное, чтобы они разбежались, тогда мы вернем Сеню домой». «Меня люди не поймут», – пробурчал Васята. «Ничего, как-нибудь объясните», – сказала Альбина. Васята переговорил с корешами поставил машину близко к изгороди, другая двинулась дальше. Альбина нацепила бижутерию, нарисовала черными тенями круги вокруг глаз, карандашом прочертила громадные стрелки и потянулась к Димке сделать нужный макияж. А Он решительно отказался от всего, и от черных кругов, и от пирсинга, и от цепи с перснями, но не захотел и все, согласился лишь на плащ. Альбина тяжко вздохнула. Времени на уговоры нет. Первый час ночи, пора работать. Детективы проскользнули в дыру между прутьями ограды. Димка двинулся за коллегой почти вслепую, а она легко лавировала по аллеям и между могил. Вскоре послышались голоса. На площадке, вытоптанной перед двумя склепами, выпивала, курила молодежь. Плащей ни на ком не было. Детективы подкрались. И притаились за склепами. Вдруг послышалось гнусавое мычание, и из-за деревьев сбоку аллеи выступили из кромешного мрака несколько человек. За ними показалась высокая фигура в плаще с капюшоном, закрывающим лицом. Лишаю! Застонала тусовка. Пришедшие обошли присутствующих с пакетами. Все бросали в них мзду, заявления, лишая народу. А он вышел на площадку, скрестил перед лицом руки, раздались голоса. «Посвящение! Кто первый?» Желающие почему-то медлили. И тогда Димка неожиданно для Альбина рванул на площадку. Его появление никто не заметил, все взгляды были прикованы к Лишаю. Димка смело подошел к нему и сказал. «Хочу вступить в братство!» В руках лишая вспыхнули лучи фонариков. Димка, несмотря на то, что у него были свои соображения и даже уверенность, вздрогнул. На него с лица покрытого наростами, черными шипами и язвами, шрамами сочившимися кровью, смотрели красные глаза. Димка буквально заставил себя протянуть руку и схватиться за корявый крючковатый нос. «Маска, я тебя знаю», — сказал он, продолжая дергать за нос. Рожу Лишая перекосила, за носом потянулись и губы в язвах, но маска держалась крепко. Внезапно Лиша толкнул Димку так, что он отлетел на метр и бросился прочь тем же путем, которым прошли детективы. Он пронесся мимо Альбины, не заметив ее, и скрылся во тьме. Детективы рванули за ним. Скоро... Они услышали девичий вопль. «Ай, больно! Ай, да я больше не буду!» Этого Васята воспитывал свою сеструху. Возле решетки коллеги нашли резиновую маску. Альбина вытащила из кармана пакет и положила в него вещественное доказательство. К тому времени, когда из дыры в ограде повалила тусовка, разъяренная обманом и задетым неформальным достоинством. Внедорожник уже мчался прочь. За рулем сидела Альбина. На заднем сиденье Васята -то, то ли обнимал и утешал, то ли удерживал Ксюху. — Как ты догадался, что лише именно девушка? — спросила Альбина. — Ведь ростом примерно метр девяносто мог оказаться и парень. — Ты подсказала, — ответил Димка. Только девушка могла цепью стянуть плащ в талии, да и плечи узковаты для мужчин такого роста а чем ты хрустишь поинтересовалась альбина из мозга буркнул димка коллега называется могла бы и промолчать